Глава 34. Зал переговоров, располагавшийся в личном карманном пространстве Сонга, представлял собой круглое помещение с таким же круглым столом, установленным посередине. Он был достаточно большим, чтобы за ним без всякого труда уместились часть ключевых людей из числа экипажа яхты включая Рину, син Фен и, конечно, истинного дракона Саэтоне. черный феникс, выглядевшая как изящная девушка с белыми, точно снег, волосами. В этом она очень сильно походила на Аетона, Но в отличие от последней, у которой белые волосы были результатом неконтролируемой ею родословной белого истинного дракона, у феникса такой цвет волос был сделан нарочно. Зачем? Сонг не знал. Интересно еще было и то, что, как бы он ни приглядывался к предводительнице чудовищных зверей, даже его восприятием различить границы силы черного феникса у него никак не получалось. И если ощущения от мощи истинного дракона вызывали у него ощущение бескрайнего моря силы, то в случае с фениксом он чувствовал, что стоит перед безбрежным океаном, чьи размеры способны шокировать даже сильнейших воинов высших земель. «Итак, старшая Феникс, зачем вы хотели видеть меня и мастера Сонга?» – начал дракон, когда все уселись за круглый стол. «Мастер Лейт», – сказала она после небольшой паузы, во время которой Феникс внимательно осмотрела всех присутствующих. «Вероятно, вы уже должны знать о появлении пустоты, хотя, конечно, называть ее так нельзя, но раз уж так повелось еще со времен изначальных, то оставим это». «Да, мне известно об этой проблеме», — кивнул истинный дракон, посмотрев в сторону Сонга. «По правде сказать, этого стоило ожидать рано или поздно, я лишь надеялся на то». что это произойдет не при моей жизни. Все на это надеялись, и изначальные, и клан Болк. Но случилось иначе, понимающий кивнула Феникс. «Я не буду ходить вокруг да около», — божественный клан начал плести свои интриги, используя пустоту как предлог, и другие великие силы Атола ничем не хуже них — «Каждый хочет выйти из этого кризиса победителем и сделать так, чтобы другие рухнули под собственным весом. С таким подходом, боюсь, этот атолл ждут огромные потрясения, и я не готова поручиться в том, что ему удастся пережить грядущую бурю». «К чему вы клоните? Предлагаете сбежать, покинуть атолл?» нахмурился дракон. «Вам лучше многих должно быть известно, насколько опасно покидать родной атолл до того момента, пока ты не станешь абсолютом, ну или хотя бы без защиты одного из абсолютов. Черные фениксы смогли это сделать когда-то лишь благодаря старейшине». «Я хорошо все понимаю, мастер Лейт», – кивнула она, – «именно поэтому я пришла сегодня к вам». «Раз уж нам предстоит противостоять одному из опаснейших явлений сущностей Вселенной, то, думаю, следует объединить свои усилия, не оглядываясь на великие силы, конечно. Те, кто из них уцелеет после противоборства, в любом случае присоединится к нам». «Старшая» – истинный дракон, сцепив руки, положил их перед собой на стол – «Вы же понимаете, что наши шансы еще меньше, чем у божественного клана!» Он вдруг замолчал, словно вспоминая что-то неожиданное. «Если только вы не собираетесь воспользоваться слабостью божественного клана после его противостояния с двумя великими силами!» «Ты правильно все понял, старейшина драконов!» Кивнула Феникс и перевела взгляд на Сонга. «Мне нужна и его помощь». «Это слишком рискованно», — поднял руки истинный дракон. «Сейчас у него слишком низкое развитие для того, чтобы использовать силу сердца Атола». «Это все равно лучший вариант из всех, что мы можем сделать. Ты же чувствуешь его родословную?» «Да она огромна. Вполне возможно, что ее одной хватит, чтобы вернуть жизнь в сердце». и направить его силы против пустоты. Если ее подпустить поближе в тот момент, пока она поглощает Атолл, то у нас появляется шанс. «Только один», — покачал головой истинный дракон, «я не готов рисковать всем, используя призрачную возможность сердца Атолла. Боюсь, у нас нет другого варианта, мастер Лейт». С грустью ответила ему Феникс. «Старшая Феникс, мастер-дракон, вас слушать, конечно, очень интересно, но раз уж вы разговариваете сейчас обо мне, я бы хотел все-таки услышать от вас объяснение». Голос Сонга прервал разговор двух чудовищных зверей, из-за чего за столом тут же наступила тишина. «Похоже, я непроизвольно переборщил со своим тоном». запоздало подумал сонг но все же решил не отступать в конце концов он уже давно перестал быть мальчиком который покорно слушается и не встревает в разговоры старших мастеров ну тут ты прав усмехнувшись ответил ему дракон говоря что не оскорбился услышав столь наглый тон «Как я понял, старшая Феникс хочет использовать твою родословную Болк для того, чтобы получить доступ к карманному пространству сердца Атола, который создал когда-то основатель клана Фирболк. Я прав, старшая?» «Все верно», – кивнула та. «Мне удалось выяснить, что в мире Хел на краткое время появился практик, «способный проходить во внутреннее пространство испытания великого клана без пропуска, что могло означать только одно – кристально чистое родословное. Вот только я никак не ожидала встретить прямого потомка». «Прямого потомка? Вот уже вряд ли!» – мелькнула у Сонга мысль. «Он-то хорошо осознавал, что это совсем не так». «Твоя кровь настолько похожа на родословную основателя, что я в первые мгновения подумала, что это его реинкарнация. Если бы я доподлинно не знала, что этот противный старикан стал скитальцем, уйдя за пределы оттола человеческого влияния, подумала бы, что встретила его собственной персоной. Теперь я уверена, мы сможем не только войти в защищенное пространство, но и даже использовать сердце атола ты слишком торопишься старшая возразил ей дракон это же территория божественного клана ее сокровища даже если как ты говоришь божества столкнутся с другими великими силами они все еще остаются сильнейшим кланом атола боюсь даже нас с вами может оказаться недостаточно И Если мы попытаемся прорваться к сердцу, и это не говоря уже о магистре Яме, он не зря считается сильнейшим практиком этапа божества в нашем атолле. Этот старый монстр практически вплотную подобрался к абсолюту. Поэтому мы и будем действовать только тогда, когда все станет очевидно. «Это будет последний шанс для всех нас переломить ситуацию в свою сторону. Единственно. Черный Феникс долгим взглядом посмотрела на Сонга, как бы оценивая его и взвешивая все за и против. «Что?» – не выдержал он, когда пауза стала откровенно затягиваться. «Мастер Сонг, я прошу вас все-таки сосредоточиться на собственном возвышении и развитии». У нас есть пара столетий времени, и, думаю, взятие нескольких этапов сильно увеличит наши шансы, да и вам будет проще управлять сердцем атола, а также защититься от его воздействия. Духовная сила этого артефакта невероятна, если нам удастся заставить его биться вновь, это станет самой большой победой для всего атола. и возможностью сокрушить сущность пустоты. Сунк откинулся на спинку стула, задумчиво барабаня пальцами по столу. «Что думаете, старший?» – обратился он мысль к истинному дракону, имея на себе печать в таком важном вопросе, он не мог солгать. «Есть высокий риск, что Феникс захочет использовать вас в своих целях, а после убьет». когда разберется с устройством сердца отола, Не обманывайтесь ее внешностью. Она чудовищный зверь, который ненавидит людей и больше всего ненавидит кровь Фирболк, ведь это именно они уничтожили большую часть ее рода, забрав целый отол. Я думал об этом и в данном случае согласен с тобой. Предполагаю, и печать у нее просить не имеет смысла. «Согласился с драконом Сонг. С другой стороны, как она хочет нас использовать, так и мы можем попытаться использовать ее. Без помощи черного феникса попасть к этому сердцу Атолла будет непросто, а дальше все будет зависеть исключительно от того, смогу ли я захватить его». Нужно было что-то решать. Молодой человек видел, как в нетерпении ёрзает Феникс, как и существа, что пришли вместе с ней. В некоторых он ощущал закипающий гнев и раздражение. Похоже, сам факт того, что Феникс обратилась к человеку с просьбой, воспринимался ими очень болезненно. «Хорошо», – наконец ответил Сунг, кивнув беловолосой девушке, но сразу же поднял руку, говоря, что не закончил. «Однако у меня есть одно условие». «Говори!» Вот тут самообладание Феникса дало-таки трещину. Он отчетливо ощутил ярость, полыхнувшую в глазах чудовищного зверя. «Что и следовало ожидать?» «Гордый, а черный Феникс спросит какого-то человека, да еще и с и заклятых врагов, помочь ей. Представляю, каково ей было сдерживаться!» подумал он, внутренне усмехнувшись. «Ничего такого, что нельзя выполнить, старшая?» Между тем, учтиво кивнул он. «У меня есть город в центральных мирах и Я приглашаю вас и ваших людей к себе в гости. Мне бы хотелось попросить вас об одолжении в изучении некоторых основ концепции огня. Я знаю, что фениксы являются живым воплощением этой стихии и способны многое дать практику». «В таком случае, уверен, мой прогресс и скорость роста значительно ускорятся. Вы так не считаете?» И вновь Сонгу пришлось скрывать усмешку, замечая блеск глаз девушки. Правда, на этот раз древнейший чудовищный зверь уже кроме этого блеска никак не показал, что он в ярости. Феникс лишь улыбнулась. «Конечно, без проблем. Передайте координаты планеты и города моим людям». и мы направимся туда уже сегодня. Более того, я знаю, что стая мастера Лейта находится сейчас там. Мы готовы заняться обучением их и всех желающих из числа выбранных вами практиков. Будем считать это основой нашего договора, которая скрепит его». «Да». Сонгу стало любопытно, к чему это дополнение. Но истинный дракон, словно почувствовав, тут же пояснил. «Вероятно, Феникс хочет получить влияние на мою стаю, а также подкупить твоих воинов, Сонг. Подходи к выбору своих людей очень вдумчиво, или рискуешь получить нож в спину. Думаю, это можно решить куда проще. Отправим обучаться практиков с печатями». Они сильно отстали от своих товарищей из закрытого мира, и с помощью таких наставников вполне возможно сумеют наверстать отставание». «Хорошее решение», – согласился с сонгом дракон. «В таком случае, если все решено, давайте займемся кое-какими нюансами», – между тем продолжила Черный Феникс. «Прежде всего, по поводу сроков».